370. Август 16. -е. Как часто люди, желая одного, делают совершенно другой. Нет координации или согласованности между энергиями своего собственного микрокосма. Такого раздвоения следует избегать всеми силами, ибо оно пожирает энергию человека. А объяснение просто. Две противоположные силы нейтрализуют друг друга. Надо избегать этого раздвоения, ибо дом разделённый в себе не устоит. Корни твои явления глубоки. Борьба между низшей четверницей и высшей триадой служит причиной тому. После смерти она обостряется необычайно и является уже фатальной, так должна обязательно закончиться победой которой-нибудь из двух центрам Средоточие ницшевы я или четвицы является астрал. Ярая неуёмная ництвы оболочка, в которой сосредоточена самая сущность отовизма, лунное наследие, центр страстей человеческих. Центр триады высше, бессмертны переплавляющаяся индивидуальность человека. В случае победы ницшевы я И земных притяжений Четверит обречена на конечную смерть и разложение. Ибо все её проводники смертны. В случае победы триады сознание переносится в неё и сознательная жизнь продолжается дальше. Это за гробом. Здесь же, пока на земле в теле плотном, борьба хотя и не столь драматична, но всё же идёт беспрестанно. Настоящая драма духа человеческого развёртывается позднее. Но это обстоятельство всё же не лишает эту борьбу и глубокого, и решающего значения. Все импульсы, желания, стремления, тенденции в человеке исходят из двух центров: высшей триады, низшей очитилицы или астрала. Физическое, эфирное, астральное тела и низший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 Стоит начать утверждение какого-либо качества, как-то инертная сила тотчас же восстаёт и начинает противодействовать. Сила привычек внедрена в страле. Она тем силён, а тем упорен. И всякое желание улучшения или усовершенствования наталкивается на энергию, сосредоточенную в нём.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 Если оно побеждает теперь, оно победит тогда, когда сброшено будет плотное тело. Победить и победить. Шаг за шагом во всём, во всех мелочах надо научиться сейчас, когда ещё в теле, и потом будет поздно. Ярому волю упорству уступита страл. Отступление невозможно, а стралу поддаться и подчиниться нельзя. Немыслимо поражение, хотя и остро возможно. Пусть это не мысль, а сознательно обращённое в объятия смерти для духа даст силы бороться и победить. Под чьей душой не целикто победить не сумел. Учитель Яра хочет помочь управить этой буйной оболочкой, её обуздать. Холодность, сдержанность, умение владеть собою, своими чувствами и эмоциями имеют более глубокое значение, чем это может казаться. Астрал должен быть подчинён, а в конечном счёте убит. Не надо уже более для эволюции духа этого неуёмного проводника. Он уже духу мешает, а не способствует эволюции, кто было когда-то. Есть на земле люди, правда, их мало, которые живут и мыслят, не имея астрала в себе. Он приведён к молчанью, учит и заставлять замолкнуть эту оболочку в себе. останавливайте и подавляйте всякие попытки движения в ней, когда она восстаёт особенно буйно. И радость и горе можно встречать в полном спокойствии. Не давай пищи остролу, от которой он разбухает и становится упорней, и силы наращивать ему не давайте, утверждению в спокойствии и равновесии духа. Говорит Свить о качествах духа, но не о качествах острола. Ибо страл есть прошлый человек неуёмный всеми его неизжитыми страстями, недостатками и пороками. Острал враг древний, он требует обуздания и подчинения всех в нём движений воли. Позле начала все эти движения происходят с санкции воли, даже нежелательно, чтобы потом было тем легче любое из них прекратить. Волю ему противопоставить железный намордник надев на него. Зверь должен быть в плетке и питаем в соответствии с требованиями целесообразности. Выпускать нельзя. Пожрёт всё, что попадёт в его пасть.